Глава 31 «Мира». Олег не бросает слов на ветер. Спустя некоторое время раздается звонок в дверь, и на пороге квартиры появляется он, отец моего парня. Олег, как всегда, одет стильно и немного небрежно. На нем темные джинсы и белоснежные кеды. Кожаная куртка обтягивает широкие плечи, а на вороте футболки болтаются солнцезащитные очки. В каждом его жесте Чувствуется мужская уверенность и особенный шарм, чувствуемый мной даже через плен плотного кокона тревоги за Рому. «Поехали!» «Хватаю сумочку и бегу к мужчине навстречу». Олег пронизывает меня лучами зеленоватых глаз насквозь. «Постой!» Его пальцы обхватывают мои плечи мягко, но решительно. «Что?» «Недоумеваю я». «Ничего. Просто выдохни, Мира. Ты беременна, и тебе нельзя сильно тревожиться». Олег обводит меня внимательным взглядом. Я только сейчас понимаю, что на мне до сих пор надето праздничное лёгкое платье. Я одёргиваю его, объясняя. Мы хотели погулять. Рома готовил какой-то сюрприз. Я ждала его, но не дождалась. «Давай ты переоденешься», — предлагает Олег. «А как же Рома?» «Не спорь, Мира». В словах Олега слышится сталь. «Рома хотел бы, чтобы я позаботился о тебе». «Хорошо». Я отступаю в комнату и быстро переодеваюсь. Просто скидываю платье и натягиваю первые попавшиеся джинсы и просторную кофточку. Я готова. Вижу, — улыбается мужчина и притягивает меня в свои объятия. Обними меня. Зачем? — спрашиваю пересохшим голосом, но руки действуют согласно приказу мужчины. Я обвиваю его за торс и ныряю ладонями под куртку, провожу пальцами по напряженной спине. Она бугрит со стальными мышцами и обжигает крепким запретным жаром мужского тела. Я чуть царапаю его кожу через ткань футболки, чувствуя, как в Олеге просыпается свирепая закалённая мощь. Млею от его близости, черпая в ней силы. «Вот так, крошка, умница! Расслабься!» — шепчет мне в волосы, добавляя градус жары. «Всё будет хорошо. Веришь?» Я согласно киваю и прижимаюсь щекой к его груди. Можно немного повернуть голову в сторону и коснуться ключиц, виднеющихся в широкой пройме футболки. Эта мысль сильно пьянет. Я словно чувствую на своих губах солоноватый, пряный вкус его кожи. Он пахнет соблазном, и в нём слишком хорошо слышится особенная мужская харизма. «Нужно ехать, Олег!» «Согласен». Мужчина запечатлевает поцелуй на моей щеке. А вот теперь можно ехать». Мы приезжаем в больницу. Поговорив с врачами, узнаем, что Рома находится в реанимации и пока не приходит в сознание. От этих жестоких слов мне становится не по себе. Но врачи заверяют, что это обычное шоковое состояние и утешают хорошими прогнозами. Олег просит меня посидеть на диванчике в коридоре, а сам выясняет подробности. Время тянется невыносимо медленно. Кажется, что прошла целая вечность, прежде чем рядом появляется Олег, протягивая мне стаканчик с горячим шоколадом. Я грею пальцы об обжигающий горячий картон и не решаюсь спросить что-то. «Я сделал несколько звонков, чтобы выяснить подробности», — говорит Олег. «Ромка не виноват в аварии. Он ехал на разрешенный сигнал светофора, а водитель летел на красный. Он был пьян и не пристегнут. Находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Нашему парню повезло. Уверен, что он выкарабкается. «Спасибо за новости о Роме. Оля уже знает?» Олег отрицательно качает головой. «Нет, Оля не в курсе. Я сообщу ей завтра. Сейчас не хочу тревожить её. Ей 41 год, и она беременна. Будет дежурить в коридоре больницы и изводить себя напрасной тревогой». «Это её право». Знать, что происходит с сыном, возражаю я. У меня тоже есть право и прямая мужская обязанность — ограждать родных от потрясений. Будь на то моя воля, ты бы тоже не узнала об аварии, но первой сообщили тебе. Я чувствую себя виноватой, внезапно говорю я. Почему? — хмурится Олег. Вы поссорились? Нет-нет, как раз наоборот. Рома был внимателен и заботлив. Просто если бы он ехал не ко мне, то не попал бы в эту ужасную аварию, — всхлипываю я. «Послушай». Олег отбирает у меня стаканчик, осторожно отставляя его в сторону. Обхватывает мои руки своими ладонями. «Иногда случаются ситуации, в которых мы оказываемся бессильны изменить хоть что-то, как бы нам этого не хотелось. Они случаются вне зависимости от наших желаний и чаще всего обрушиваются в неподходящий момент». В автомобильной аварии пострадал Рома, но отголоски этого события отразились и на твоей жизни. Но не стоит ставить себе в вину то, что именно по пути к тебе Рома попал в аварию. Ты здесь совершенно ни при чем. Не взваливай на себя вину. Это будет ошибкой. Согласно киваю, но все равно ныряю с головой в тревожные вязкие мысли. Они засасывают, как трясина. Олег обнимает меня за плечи. Крошка, тебе нужно поехать домой и отдохнуть. Нет, я буду ждать. Вдруг Рома придёт в себя. Я посижу здесь и дам тебе знать. Нет, поспешно возражаю я. Я не смогу находиться в квартире одна. Последнее слово срывается с моих губ, непроизвольно обнажая мои потаённые страхи перед пугающей неизвестностью и одиночеством. Ты не останешься одна. Я приеду позднее, убеждает меня Олег. Сейчас вызову такси и отправлю тебя. «Нет, пожалуйста!» — в голосе прорезаются умоляющие интонации. «Пожалуйста, Олег, позволь мне остаться!» Во взгляде Олега сталкиваются противоречивые эмоции. Я смотрю прямо ему в глаза и вижу крошечные светло-коричневые крапинки в зеленоватых омутах. Он коротко выдыхает и сдается. «Хорошо. Посидим и подождем здесь. Вместе!»